Охотников о своем недовольстве сообщил Верха. Пытаясь спасти публикацию, Твардовский вместе с Владимиром Лакшиным отправился в ЦК к заведующему сектором литературы Игорю Черноуцану. Я записал 19 августа 1963 года в свой дневник «Лакшин», уговорил Александра Трифоновича вместе поехать к Черноуцану объясниться по поводу Булгакова. Когда шли по длинным коридорам и переходам здания ЦК, Твардовский хитро, сощурившись, процитировал себя «А дверей? Не счесть дверей? И какие двери?» Черноуцан встретил нас дружелюбно, но немного оробел под двойным напором. «Мы пришли провести с вами работу. Это у нас запущенный участок». Пошутил, едва мы вошли. Александр Трифонович, я объявил, что речь пойдет о Булгакове. Черноуцан выслушал нас терпеливо, посмеиваясь, но не уступал. Его суждения сошлись с цензурными. Роман Булгакова «Пасквиль», «Подрыв авторитетов», «Система Станиславского». «Берете грех на душу», — пугал его Александр Трифонович. «У нашего ЗАГСа в сейфе лежит список таких грехов, и благодеяний. «Ведь мы все запоминаем», — смеясь говорил Твардовский. Черноуцан взял с нами игровой тон. «Нет, вы серьезно верите, что это можно напечатать?» «Да нет, вы меня разыгрываете. Не может быть, чтобы вы сами не понимали, что это невозможно». Твардовский настаивал, что искусственным способом нельзя поддержать авторитет того или иного лица, что шарж, «Юмор никогда не вредят серьезному делу». Что, наконец, Булгаков такой писатель, что имеет право на опубликование каждой его строчки. «Я сказал, что так бы следовало запретить и чеховскую попрыгунию за клевету на Левитана». «И вообще произведение такой ценности, как роман Булгакова, неизбежно будет опубликовано через пять или десять лет, но напечатают его обязательно» сбитый нашим напором черрноуцан возражал неубедительно вяло, но стоял на своем. Александр Трифонович говорил ему: « Но ведь вы видите, как странны все эти наши запрещения. Девять лет назад сожгли Тёркина на том свете. Буквально подвергли аутодафе, собрали все вёрстские по списку и сожгли. А теперь поэма разрешена, И вы знаете, что в этой редакции она сильнее глубже первого Теркина 1954 года. И оказывается, ничего опасного для советской власти нет. Вчера напечатали в газете. Однако Черноутсан тогда мог всего лишь что-то рекомендовать. Окончательные решения принимались совсем в других кабинетах. Это видно из докладных записок Охотникова. Вопрос о целесообразности публикации этого произведения подчеркнул в одном из докладов «Охотников». Главлитом был поставлен перед идеологическим отделом ЦК КПСС. По его рекомендации указанное произведение не оформлено к печати и снятое из августовского номера «Нового мира» за 1963 год. Добавлю, в идеологическом отделе ЦК КПСС Против публикации театрального романа выступил прежде всего не только черноуцан Против были также Дмитрий Поликарпов и, друживший с Аветисяном, Клавдий Боголюбов. Судя по всему, эти партфункционеры получили полную поддержку также со стороны Василия Снастина, а главное со стороны секретаря ЦК партии по пропаганде Леонида Ильичева. Вспоминая историю пробивания в печать театрального романа Булгакова, тогдашний заместитель главного редактора «Нового мира» Алексей Кондратович рассказывал, что ему пришлось несколько раз ходить по этому поводу в ЦК КПСС и встречаться, в частности, с заместителем заведующего отделом культуры ЦК Георгием Куницыным. «Куницын», — писал Кондратович, — «спорил», Внушал мне что-то, но как-то неуверенно и потому неубедительно. Эта неуверенность меня удивила. Все-таки большое начальство, заместитель у Поликарпова, заведующего отделом ЦК. Через некоторое время я встретился с ним по поводу театрального романа Булгакова. Роман этот мы долго не могли напечатать. Игорь Сергеевич черноуцан как я уже писал, мой хороший знакомый, бывший Ифриец не мог взять в толк, как можно печатать такой роман. «Это же пасквиль на МХАТ, на Станиславского и Немировича Данченко», — говорил он. Я возражал, но какой же пасквиль, если Булгаков всегда был в самых хороших отношениях с мхатовцами, в том числе и со Станиславским и Немировичем. Он их любил, и они его любили, и есть тому... Не одни из изустные свидетельства, но и документы. Мы попросили написать послесловие Топоркова, и он написал отличную статью. А уж кого-кого, а Топоркова кто же упрекнет в нелюбви к Станиславскому? Ну, Топорков старик, он уже из ума выжил. Вот если бы написал Павел Александрович Марков... Прерву цитирование. Я нашел обращение Твардовского к Павлу Маркову. 28 февраля 1964 года главред «Нового мира» написал ему, «Готовя публикацию неоконченного театрального романа Булгакова, «Новый мир» обратился к Топоркову с просьбой снабдить эту публикацию послесловием Нам известно ваше доброе отношение к роману Булгакова, и так как... Все обстоятельства, о которых идет речь в романе и в послесловии, вам знакомы больше, чем кому-либо, хотелось бы попросить вас дать свое хотя бы самое краткое заключение. Заранее благодарю. Но продолжу цитировать Кондратовича. Марков. «Многолетний завлит МХАТа – человек осторожный и, в известной мере, с охранительными тенденциями». Заказать ему статью после Топоркова мы не могли. Это значило бы обидеть Топоркова, не страдавшего, кстати, никаким расстройством ни памяти, ни ума, а попросили Маркова высказаться для нас письменно о театральном романе. И он высказался самым блестящим образом. Потом было много всего. Было обсуждение романа на секретариате СП, где... Хоть Сурков и кричал, что «Булгаков» — это не соцреализм. Правильно, не соц, хотя и реализм. Но интеллигентно решили, что публиковать роман все-таки можно. И уже встречал меня Черноутсан в коридоре ЦК и доверительно спрашивал. «Ну, скажи, неужели ты всерьез думаешь, что театральный роман можно печатать?» «Можно. И думаю всерьез». — отвечал я. — Нет. — Это ты так говоришь, — понимающе смотрел он на меня. — Ты защищаешь роман, позицию журнала, а думаешь по-другому. — Но почему, Игорь, думаю по-другому? — думай то, что говорю. И давно бы стоило роман напечатать. Слышал ты или нет, что недавно на капустнике в Амхате Топорков читал главу из романа и имел шумный успех. Игорь слышал. И все равно мы разошлись, не понимая друг друга. То есть он-то понимал одно. Я протаскиваю роман, подталкиваемый кем-то. Сам же знаю, что это за бомба. А я удивлялся, как хороший парень уже закоснел. И не знаю, что веревки бывают и подлиннее. И вообще можно и лучше всего ходить без привязи к вбитым кем-то и когда-то эстетическим колышком. Может, потому что история с театральным романом кончилась в нашу пользу, но Куницын и на этот раз говорил об опасностях, связанных с публикацией, вяло, без убеждения. Сидел при этом воронков, больше дипломатично молчал, присутствовал. Впрочем, иногда вставлял неприятные реплики против публикации. «Зашел раза два поликарпов», Прогуливался. Делать ему было, видимо, нечего. Нехотя послушал. Я оставался при нашем старом убеждении, и Куницын не нажимал. Поговорили. Ни к чему не пришли. «Ну, идемте к Дмитрию Алексеевичу», — предложил Куницын. «Договоримся окончательно». И я почувствовал, что Куницын спорил со мной по должности. «А вообще-то он за нас». И Поликарпов, то ли он плохо себя чувствовал, то ли тоже устал от этого романа, быстро согласился. «Позвони мне в понедельник», — сказал мне. «Тогда еще раз поговорим». Расстались мы с Куницыным мило, приятно. В понедельник я позвонил Поликарпову, его увезли в больницу. И поскольку он уже был близок к тому, чтобы дать согласие на публикацию, мы решили своей воле печатать. И напечатали. Как потом выяснилось, у стоим нисколько не дрогнули. Правда, там все же нашлись некоторые негодующие голоса из числа стариков. А превосходный роман Булгакова пришел к читателям. Куницын, увидев номер с романом, не звонил. И никогда ни в чем не упрекнул меня. А мог бы. Официального согласия они нам так ведь и не дали. А Поликарпов месяц через полтора после этой встречи умер. Увидел ли он в больнице номер с Романом? Не знаю. Но если и увидел, то был, наверное, плохо, и уже ему было не до борьбы, до которой он был так охоч. А может быть, в тот понедельник он хотел нам дать разрешение». Сопротивление партапарата и цензуры было сломлено лишь после вынужденной отставки Никиты Хрущева и удаления с партийного «Олимпа» Ильичева. Уловив новое веяние, председатель комиссии по литнаследию Булгакова Константин Симонов и Твардовский направили в отдел культуры ЦК письмо, в котором отмели все прежние претензии главлита и попросили пересмотреть решение 1963 года. Но заведующий отделом культуры ЦК Поликарпов 27 июля 1965 года через своих сотрудников посоветовал Твардовскому забрать обратно это письмо. Он продолжал считать роман Булгакова вредным. Однако старшие товарищи вскоре Поликарпова поправили, и теперь уже пришлось отыгрывать назад ему. А чуть позже заместитель Поликарпова, Владимир Куницын, на одной из встреч с Кондратовичем, когда зашла речь про театральный роман Булгакова, заявил «Я его читал, там ничего такого нет. А главное, о нем же не было постановления ЦК. Во как!» А кто же тогда сопротивлялся публикации этого романа не только в 1963 году, но даже еще весной 1965 года? Театральный роман появился в августовской книжке «Нового мира» за 1965 год. Вышел номер восьмой с театральным романом отметил 7 сентября 1965 года в своем дневнике Владимир Лакшин. «Почти три года мороки, и, наконец, я имел радость позвонить Елене Сергеевне Булгаковой и поздравить ее. Она не верит своему счастью». Тут еще госиздат, наконец, собрался выпустить однотомник прозы Булгакова. Но вновь возник вопрос авторских прав и гонорара. 27 ноября 1965 года два литературных генерала Константин Федин и Константин Симонов решили напрямую обратиться к главе правительства Алексею Косыгину. В 1940 году, сообщили они, умер автор «Дней турбинных» Михаил Булгаков крупный русский драматург и прозаик, большинство пьес которого и почти вся проза не были не поставлены, не опубликованы при его жизни. Сейчас, через 25 лет после его смерти, наконец печатается в государственном издательстве художественной литературы «Однотомник прозы Булгакова». Три четверти ее впервые выходят книгой. Учитывая исключительность этого обстоятельства, мы, не ставя вопроса о продлении авторских прав, просим принять решение о единовременной выплате гонорара на этот однотомник Михаила Булгакова, его вдове Булгаковой. Она старая больная женщина, безраздельно отдавшая 25 лет жизни преданной заботе о литературном наследстве Булгакова, Сохранившая это наследство, и в этом ее большая заслуга перед советской литературой. Выход однотомника будет величайшим праздником ее жизни. Было бы справедливо воспользоваться этой последней возможностью, чтобы поддержать ее материально в эти оставшиеся годы. Совсем по-другому разворачивалась ситуация с рукописью романа Булгакова «Мастер и Маргарита». По идее, его тоже вроде бы должен был напечатать «Новый мир». Но почему новомирцы на это не решились? Я этот вопрос в 2007 году задал вдове критика Владимира Лакшина, Светлане Кайдаш. Почему я обратился именно к ней? Во-первых, муж Кайдаш боготворил Булгакова. Во-вторых, он был вхож к «Вдове классика» к Елене Булгаковой, а значит, не только слышал о «Мастере» и «Маргарите», но и наверняка читал этот роман в рукописи. В том, что я избрал верный путь, меня подкрепила и одна из статей Лакшина. Критик чуть ли не первым в «Московской печати» проанализировал «Мастера» и «Маргариту», дав роману высочайшую оценку. Но Светлана Николаевна Кайда ждала мне весьма уклончивые ответы, мол, Твардовский и Лакшин сомневались, что после битвы за театральный роман партаппарат и цензура запросто разрешат им публиковать еще и «Мастера и Маргариту». В контексте услышанного я поначалу пришел к выводу, что среди новомирцев, видимо, по поводу Булгакова произошел некий раскол. После беседы со Светланой Кайдаш мне показалось, что, видимо, не все в окружении Твардовского поняли, что «Мастер» и «Маргарита» по своему уровню во много раз превосходил театральный роман. Я грешил на Игоря Саца, который был просто возмущен тем, как Булгаков под другой фамилией подал в романе «Мастер и Маргарита» последнего мужа своей родной сестры Анатолия Луначарского. Со слов Светланы Кайдаш выходило, что Твардовский, к тому же, не совсем представлял, как, через кого пробивать в печать мастера и Маргариту. Судя по всему, он хотел выждать время. А вдову Булгакова это, видимо, не устроило. Она, видя, куда все в стране клонилось, хотела успеть заскочить на подножку уходящего поезда, и ей было абсолютно неважно, кто мог бы напечатать мастера и Маргариту, либералы или охранители. Но позже я понял, что Кайдаш, стремясь обелить новомирцев и выставить их единственными в середине 60-х годов борцами за наследие Булгакова, в чем-то слукавило. В «Новом мире», судя по всему, вплоть до начала 1966 года даже и не слышали о мастере Маргарите. Для редакторов и специалистов, грубо говоря, раскопал этот роман Булгакова ташкентский исследователь Абрам Вулис. А дело было, видимо, так. В 1962 году в Москву в поисках новых материалов для своей докторской диссертации о советской сатире 20 30 годов прибыл ташкентский следователь Абрам Вулис. Знакомые посоветовали ему обратиться к Елене Булгаковой. Первые контакты литературоведа с того писателя ничего не дали потребовалось какое-то время, чтобы вдова убедилась в порядочности ташкентского ученого и в серьезности его намерений. Зато потом она показала ему два переплетенных тома с машинописным текстом «Мастера и Маргариты». Но в 1962 году Елена Булгакова разрешила в улицу провести в Ташкенте переговоры о напечатании в журнале «Звезда Востока» лишь другой рукописи Булгакова – записки покойника. Увы, переговоры оказались безрезультатны. Ташкентским редакторам не хватило смелости. Тем временем Вулис уже имел представление об объемах и характере хранившихся у Елены Булгаковой наследия художника. Оставалось решить, как преподнести это наследие возможным издателям. Вулис вспомнил про Константина Симонова, который в конце 50-х годов отбывал в Ташкенте, скажем так, творческую ссылку и присутствовал на защите его кандидатской диссертации. Но Симонова прежде всего заинтересовал вопрос: "Мастер и Маргарита это за советскую власть или против?" Вулис успокоил его, мол, роман совсем не про власть. Выслушав своего ташкентского знакомца, Симонов уцепился за сатирические произведения Булгакова и сказал, что если добавить к Булгакову, эльфа и Петрова, алешу Клопа-Маяковского, еще кого-нибудь, могла бы получиться целая библиотека советской сатиры и юмора. А на роль издателя этой библиотеки он предложил главного редактора журнала «Огонек» Анатолия Сафронова. Вулис был в ужасе. Он воспринимал Сафронова как мракобеса. Но Симонов мыслил как стратег. Ему было важно, что Сафронов входил в высокие кабинеты ЦК и многое мог пробить».